Глава пятая. Фабьен сидит в кафе возле раздаточного окна, смотрит, как Эмиль отдраивает огромные стальные противни и с унылым видом прихлёбывает кофе из большой кружки. На часах 12.45. «Ты напишешь другую, ещё лучше, чем эта», — говорит Эмиль. «Я вложил всю душу в эту книгу, и вот её нет». «Да ладно тебе! Ты считаешь себя писателем. Значит, мыслей у тебя должно быть больше, чем на одну книгу. Так как в противном случае ты будешь вечно голодным писателем. И, может, в следующий раз воспользуешься компьютером, а? Тогда ты просто сможешь распечатать еще один экземпляр». Фабиену удалось подобрать 183 страницы из 300 с хвостиком, которые унесло ветром. Часть страниц оказалась заляпана грязью, забрызгана водой с отпечатками подошв. Но часть бесследно исчезла в парижской ночи. Когда он обходил улицы вокруг дома, то видел отдельные страницы, реющие в воздухе или мокнущие в сточной канаве под равнодушными взглядами прохожих. Смотреть, как самые сокровенные мысли валяются у всех на виду, было для него равносильно тому, чтобы в голом виде появиться на людях. «Эмиль, я такой дурак! Ведь Сандрин постоянно твердила мне, чтобы я не брал рукопись на крышу!» «Ой, нет! Только давай не будем, Асандрин! Пожалуйста!» Эмиль выливает из раковины жирную воду и наливает свежую. «Если ты опять заведёшь свою шарманку Асандрин, то я тогда глотну бренди. На трезвую голову мне этого не вынести!» «Что мне теперь прикажешь делать?» То, что тебе велит твой герой, писатель Сэмюэль Беккет. Попробуй снова. Провались снова. Провались лучше. Эмиль поднимает на Фабьена глаза. Его шоколадная кожа блестит от пота и пара. И сейчас я говорю не только о твоей рукописи. Тебе необходимо снова начать выходить знакомиться с женщинами, немножко выпить, немножко потанцевать, найти материал для следующей книги. У меня что-то нет настроения. Тогда сделай так, чтобы оно было». Эмиль как раскаленный радиатор. Рядом с ним всегда становится теплее. «По крайней мере, у тебя наконец появилась причина вылезти из квартиры. Попробуй хоть немного пожить полной жизнью». «Подумай о чём-нибудь другом!» Он заканчивает мыть последний противень, складывает его вместе с остальными и перебрасывает через плечо посудное полотенце. «Ладно, у Оливье завтра ночная смена, так?» «Значит, остаёмся только мы с тобой. Сходим выпить пивка. Что скажешь?» «Ну, я не знаю». «А какие ещё у тебя есть варианты?» сидеть Сиднем в своей крошечной квартирке. Месье Олланд, наш президент, скажет тебе по телеку, что в стране нет денег, а твой пустой дом скажет тебе, что у тебя нет женщины. М да уж, Эмиль, утешил так утешил. Тоже мне друг называется. Да, я твой друг. И могу перечислить миллион причин, почему тебе стоит пойти со мной. Ну давай повеселимся немного. Подсыпем нехороших женщин, попадем в каталажку. Фабьен допивает кофе, вручает кружку Эмилю, и тот кладет ее в раковину. «Давай, тебе надо жить так, чтобы было о чем писать». «Может быть», — говорит фабен — «я подумаю».